Как отличить умного человека от глупого? Всего по одной ошибке. Существует одна ошибка в общении и отношениях, которую никогда не сделает умный человек. Не сделает, потому что эта ошибка сильно усложнит ему жизнь. Согласитесь, умные люди никогда не будут сами усложнять себе жизнь на ровном месте. Петя и Антон работали в крупной компании экономистами. Однажды руководитель сообщил им, что компания запускает новый проект и придется ближайшие несколько месяцев задерживаться на работе и работать больше обычного. Спустя месяц начальник на фоне сильно увеличенного объема работы стал перекладывать на Петю и Антона не только деловые, но и личные задачи. Ребятам это не сильно нравилось, но они все же ходили начальнику за завтраками, занимались настройкой домашнего кинотеатра у него дома, встречали его жену в аэропорту и так далее. В один из дней начальник вызвал Петю и попросил его купить букет цветов и организовать романтический ужин. Руководитель хотел красиво отметить женой юбилей, Ему нужно было провести важную встречу с инвесторами, и сам он физически не мог все организовать. Петя, неожиданно для начальника, закатил самую настоящую истерику. Стал кричать, что он не личный ассистент, а экономист, что он закончил престижный вуз и не собирается быть мальчиком на побегушках. Он пришел развивать свои профессиональные навыки, а не бегать за кофе, и выполнять обязанности, которые не входят в его прямые задачи.